«Ну и пусть оно там все в порядке», — сказал док. Он все еще задыхался, но был доволен, как человек, почесавший зудящее место. «Каткарт достанет, и мы сможем определить, стейк ли это, или ветчина, или еще что-нибудь. Но мне кажется, это уже не важно. Самое важное мы уже узнали. Он пришел сюда с куском мяса в руке и сел, чтобы съесть его, любуясь лунным светом на воде. Прислонился спиной к этой мусорной корзине, И подавился, прям как негритенок, из детской считалочки. Последний ли это был кусок того, чем он перекусывал? Возможно, но не обязательно. Когда он был уже мертв, чайка могла схватить и утащить прямо из его руки то, что осталось, сказал Джордж, и оставить только жир. Верно, сказал док. А теперь вы поможете мне подняться? Или мне придется ползти к машине, Джордж, чтобы подтянуться на дверные «Ручки?» «Восемь». «Ну, что скажешь?» — спросил Винс, глотнув холодящие горло колы. «Ответ найден. Дело закрыто». «Черта с два!» — ответила та, едва заметив одобрительные улыбки стариков. Ее глаза сверкали. «Может, причина смерти и ясна, Но, кстати, что там было? Что было у него в горле?» «Или я опять опережаю события истории?» «Солнышко, невозможно опередить события истории, которые нет», — сказал Винс. В его глазах играл озорной огонек. «Ты можешь спросить о том, что произошло или могло произойти, до или после?» «Я отвечу». и думаю, тоже». И как бы в доказательство его слов главный редактор еженедельного островитянина сказал... Это был кусок говядины, возможно, стейк, приготовленный, скорее всего, из лучшей части туши, вырезки или филе. Возможно, это был бифштекс, не сильно прожаренный. Механическая асфиксия вследствие аспирации инородного тела. Такая причина смерти была записана в протоколе, хотя человек, которого мы всегда называли «дитя» Колорадо, получил еще и тяжелую форму церебрального эмболизма, инсульт. Другими словами, Каткарт решил, что у души явилась причина удара, но кто знает, может, и наоборот. Так что, как видишь, даже причина смерти ускользает, когда пытаешься в ней как следует разобраться. Есть все же в этом деле одна история, небольшая, и я тебе ее сейчас расскажу, сказал Винс. Она об одном парне, чем-то похожем на тебя, Стефани, хотя мне хочется думать, что в отличие от него ты попала в хорошие руки когда пришло время навести последний лоск на твое образование, и люди себе попались более чуткие, чем ему. Этот парень, думаю, был не старше двадцати трех лет, и тоже приезжий, скорее с юга, чем как ты со Среднего Запада, и он тоже проходил дипломную практику только по криминалистике. Он работал с доктором Каткартом и что-то выяснил. Винс усмехнулся. — Довольно логично, дорогая, но ты ошиблась насчет того, с кем. Он работал. Звали его... Как его звали? Дэйв. Дейв Боуи, у которого память на имена была крепче, чем рука Энни Оукли, целившейся из ружья, без промедления ответил. «Дэвейн. Пол Дэвейн». Точно. Теперь я вспомнил. Этот молодой человек, Дэвейн, был прикреплен для прохождения практики к двум детективам из Министерства юстиции – Только в его случае больше подошло бы слово «приговорен». Они очень плохо с ним обходились. Лицо Винса потемнело. Когда унижают молодых, желающих учиться, думаю, таких наставников надо гнать в зашей, хотя обычно вместо увольнения они получают повышение по службе. Меня никогда не удивляло, что Бог создал мир немного под наклоном и заставил его вращаться вокруг этой оси. Очень многое в нашей жизни Происходит по тому же принципу. Тот молодой человек, Девейн, провел четыре года в заведении вроде Джорджтаунского университета. Он хотел изучать науку, которая помогает ловить всяких проходимцев, но, не успев вытянуть счастливый билет, был отправлен работать с двумя детективами-пончикаедами, которые обращались с ним не намного лучше, чем с мальчиком на побегушках, заставляя возить документы из Августы в Уотервиль и обратно и отгонять зевак от места автомобильных аварий. Ах да, иногда ему позволялось, в качестве поощрения, измерить отпечаток ботинка или сфотографировать следы шин. Это случалось редко. Я бы даже сказал, очень редко. В любом случае, Стеффи, эти два детектива надеюсь, Божьей волей, они уже не удел. Оказались в Тинногской деревне именно тогда, когда на пляже Хэммак был обнаружен труп дитя Колорадо. Они расследовали пожар в многоэтажке, причины которого были подозрительны, как они выразились, давая интервью, и с ними был их питомец, уже прощающийся со своими идеалами. Если бы ему попалась пара следователей поприличнее из тех, кто работает вне конторы Министерства юстиции, я же нашел свою стезю, несмотря на чертовую бюрократию в правоохранительных органах, создающую столько проблем. Или с факультета криминалистики его направили бы в какой-нибудь другой штат, принимающий студентов для обучения, Девейн закончил бы не хуже тех ребят, которых показывают в шоу «Расследование на месте преступления». — Мне нравится это шоу, — сказал Дэйв, — намного реалистичнее, чем она написала убийство. Кто созрел для кекса, он ждет нас в буфете. Выяснилось, что готовы перекусить все трое, и рассказ прервался. Дэйв принес то, что обещал, да еще рулон бумажных полотенец. И когда у каждого в руках оказалось по рассыпчатому кексу от Лебри, И полотенцу, чтобы не просыпать крошки, Винс передал слово Дэйву. — Потому что иначе я продержу нас здесь до темна, — объяснил он. — А мне кажется, у тебя здорово получалось, — сказал Дэйв. Винс хлопнул себя костлявой рукой по еще более костлявой груди. — Стефи, вызывай скорую, у меня сердце остановилось. — Когда это действительно произойдет, тебе будет не до шуток. «Старик», — сказал Дейв. «Вы только посмотрите, как от него летят крошки», — сказал Винс. «У тебя с одного края сыпется, а с другого течет», — как говорила моя мама. «Давай, Дэйв, продолжай рассказ. Только сделай одолжение. Сначала проглоти». Дейв послушался и, проглотив кусок кекса, сделал большой глоток колы, чтобы промыть горло. Стефани подумал о том, что хорошо бы в возрасте Дэйва Боуи, Ее пищеварительная система справлялась с такими нагрузками. Ну, — начал он, — Джордж не стал цеплять пляж, потому что, знаешь, это только привлекло бы людей, как мух на коровью лепешку. Но двум тупицам из Министерства юстиции это было невдомек. Когда я спросил одного из них, зачем они так суетятся, он посмотрел на меня, как на урожденного придурка, несущего бред. — Это ведь... «Место преступления. Не так ли?» — сказал он. «Может, да. А может, и нет», — ответил я. «Но ведь тело убрали. Какие еще неунесенные ветром улики вы рассчитываете найти? К тому времени восточный ветер сильно окреп, но они настояли на своем. И, признаю, это позволило нам поместить на передовицу неплохую фотографию. Да, Винс? «Да». Если в газете есть фото с полосатой лентой, то тираж быстро раскупается, — сказал Винс. Половина его кекса уже исчезла, но ни одной крошки на бумажном полотенце Стефани не заметила. Дейв продолжал. Дэвэйн присутствовал, когда Каткарт осматривал тело. Руку, с прилипшей к ней песком, руку без песка, затем рот, но к тому времени, как... Тинокскому похоронному бюро подъехал катафалк, прибывший на девятичасовом пароме. До вышеупомянутых детективов дошло, что их подопечный, находясь там, занимается чем-то опасно близким к своему образованию. Этого они допустить не могли. Поэтому послали его за кофе пончиками и слойками для себя, для Каткарта, для ассистента Каткарта и для двоих служащих похоронного бюро, которые только что пришли. Девейн понятия не имел, куда идти, а поскольку я тоже находился на огороженной желтой лентой территории, то я и отвел его в булочную Дженни. На это ушло полчаса, может, чуть больше. И почти все время заняла дорога. Я отлично понял, как обстоят дела у этого парня, хотя и не принуждал его к откровенности. Ему нечего было рассказать о своей практике, кроме того, что учится он не так много, как хотел бы». А в основном выполняет поручение, вроде этого, во время которого Каткарт проводит осмотр тела на том месте, где оно было обнаружено. «Мне ситуация была ясна».